Глава тридцать четвёртая. Церемонимейстер грохнул палкой и громогласно объявил о нашем появлении. Перед глазами рябило. «Слишком много людей, слишком много золота и пёстрых нарядов, слишком много всего. Дестин взял меня под руку и величественно провёл в середину зала по коридору из живых людей. На нас смотрели с нескрываемым недоумением». Перед По амбалзлиние смелые шепотки. Люди не понимали. Верный пёс императора женился? Как такое возможно? Может, это шутка? Раздавалось тут и там, но стоило церемониемейстеру снова ударить палкой, все смолкли, даже музыканты. Его величество Сайран де Га VII. Гости и придворные склонили головы в низком поклоне, а женщины исполнили реверанс, и я в том числе. Император, будто скользя по воздуху, приблизился к нам и жестом приказал выпрямиться. Сегодня я бы хотел лично поздравить моего верного помощника, защитника и товарища с бракосочетанием с этой прекрасной и удивительной девушкой. Делла Сэран улыбнулся и повернулся ко мне. Дестин, мне как родная семья. «А значит, и вы, милая леди, с этого дня стали частью моей семьи». «Ваше Величество», — выдохнуло изумлённо и снова хотело поклониться, но меня остановили. «Для меня это честь», — серьёзно произнёс Сайрон. «Как и для тебя». Раздалась вспышка фотоаппарата, ослепляя. Обозреватель взял аппарат за треногу и перетащил на другое место, чтобы запечатлеть нас с императором с другого ракурса. Хочу, чтобы на этом вечере в вашу честь вы отдохнули и забылись, напутствовал император. И вы, уважаемые дамы и господа, отнеситесь с уважением к этому событию. Тонкий намёк на то, что не стоит шептаться за нашими спинами. Да начнётся бал! Император хлопнул в ладони, и заиграла музыка. Он направился к своему трону, возле которого ожидал советник а к нам сразу ринулись обозреватели со всех печатных изданий Империона. От вопросов приходилось отбиваться чуть ли не силой, и все провокационные. «А где вы познакомились? Это была любовь с первого взгляда? Как давно вы знакомы? Леди Ван Край, вам не было страшно?» «Что за глупости?» — недоверчиво прищурилась я. «Попрошу вас выбирать выражение в присутствии моего мужа». Толпа оживленно загудела. Дэст взял меня за руку. Пойдём, ровно произнёс он и повёл меня, попутно кивая незнакомым мне мужчинам, а ему тин наклонились в ответ, а во взглядах презрения. Куда? прошептала в ответ. Танцевать, бесстрастно произнёс Дэстин и резко развернув меня, прижал к груди, заглядывая в глаза. В день брачной церемонии мы так и не потанцевали. Пришло время наверстать упущенное. Сердце дрогнуло и забилось быстрее. Испуганно сглотнула, стараясь не озираться по сторонам, но увидев ободряющий взгляд отца и брата, расслабилась. Музыканты на мгновение стихли и заиграли с новой силой мелодию, которая подходит под танец новобрачных. Волнение, восхищение, предвкушение. Не хочу, чтобы вечер заканчивался. Несмотря на все свои тревоги, я рада, что пришла сюда. Ведь Дестин крепко держит и смотрит так, как никогда не смотрел. Его звериные глаза лучатся гордостью, а я отражаюсь в них. В них я прекрасна. Голова закружилась внезапно. Зал медленно расплывался, лица людей смазывались, во рту пересохло, а руки начали неметь. Мне нехорошо, вымолвила с большим трудом, почти не ощущая собственного языка и губ. Дастин резко остановился. Не могла понять его выражения лица, ведь едва стояла на ногах. "Отведу тебя в уборную и позову лекаря". Голос звучал напряжённо. "Наверное, она беременна", прошептали где-то за спиной. А господин Дастин не терял времени даром. Меня подхватили на руки. "Держись", велел Дастин и понёс меня, вероятно, на выход. Девчонке становилось хуже кожа начала гореть, на ровном высоком лбу выступила испарина, а глаза закатывались. Белки отвратительно покраснели, и такое чувство, что сосуды вот-вот начнут лопаться. Тонкие пальцы рук сначала побелели, будто с них выкачали всю кровь, а потом медленно стали синеть. Нести её в уборную уже не было смысла, и перемещаться сейчас категорически нельзя. Сил в тощем тельце практически не осталось. Девчонку лихорадила, ломала так, словно выкручивала кости. Что это, проклятье? Сайран нагнал неожиданно быстро, видимо, всё оставил на своего советника. Не знаю, рыкнул Дес, сворачивая за угол и нырнул в переход, чтобы поскорее выйти к лазарету. Я караулил помощницу мадистки всю ночь, но так ничего и не заметил подозрительного. Анделла ни на что не жаловалась. И следов на её теле я не обнаружил. Так дама что-то упускаем. Тёмные глаза демона опасно сверкнули. Нас могли провести, отвлечь внимание. Ей становится хуже, заметил наблюдательно, склонив голову. Я знаю, не сдержанно огрызнулся Дэс, раздражаясь. Нужно допросить родных девчонки, они могли что-то видеть. И при слогу флегматично заметил Сайрон. Его спокойствие порядком напрягало. «Займись этим. Если понадобится, вытряси правду силой, угрозами и шантажом. Действуй, а я займусь девчонкой». Он как-то нехорошо так оскалился и, выхватив Деллу из рук, ускорился, становясь размытым пятном. Не раздумывая, Десс взмахнул рукой, призывая тьму, и нырнул во мрак, чтобы через пару секунд выйти у дома графа. Их должны уже были вернуть домой, не объясняя причин. В конце концов граф и сам бы не стал задерживаться, и Дан ещё мал и быстро устаёт. Господин Дестин Айрон не сильно удивился, открыв дверь. Видимо, всё же заподозрил неладное. Мне нужно задать вам пару вопросов, переступая порог, произнёс Дес, перевёл взгляд на мальчика и добавил: "Наедине. Это возможно?" Итан тепло улыбнулся графу, повернувшись к сыну. Поиграй немного в своей комнате, можешь порисовать, если хочешь. Я не так хорошо рисую, как Дел, заупрямился он, скривив симпатичную мордашку. Тогда поиграй в солдатики или поразглядывай картинки в книге, настойчиво попросил граф. И мальчишка неохотя поплёлся наверх. А где его гувернантка? нахмурившись, спросил Дел. Граф ржестко пригласил в гостиную. Лизи навещает маму раз в 3 дня. Я её отпустил. А что с ней? Тяжело болеет, рассеянно отозвался граф. Я точно не знаю. Болеет, задумчиво протянул Дес. А вы ничего подозрительного не слышали прошлой ночью? Может, видели? К чему эти вопросы? И неожиданный визит в разгар бала. Цепкий взгляд графа впился в лицо. Что с моей дочерью? Пока не могу точно ответить, скрипнув зубами, отозвался Дес, и, сжав руку в кулак, спросил: "А где я могу найти мать вашей гувернантке?" Граф задумался, но, видимо, решил довериться и сделать вид, что такой ответ его удовлетворил. "Она живёт на окраине Ниссхельма, кажется, южный берег, точнее сказать не могу". Спасибо. Дестин поклонился и стремительно вышел на улицу. Призывать тьму под окнами графа не лучшая идея, а ведь каждая секунда на счету. В груди клокотало незнакомое ноющее чувство, из глубин подсознания поднималась давно забытая жгучая ярость. Отойдя на приличное расстояние, Дес спрятался между домов и исчез в клубах тумана. На южном берегу стояли невысокие дома, А у каждого свой уютный дворик. Некоторые жители в нём выращивали овощи, кто-то посадил фруктовые деревья, другие цветы. Под сердцем болезненно кольнуло, перед глазами промелькнули воспоминания. Делла слишком нежно заботилась о розах. Дес сбился с шага, с удивлением понимая, что это за чувство ревность, ревность к обычным, пусть и красивым цветам. Как глупо покачал головой и продолжил поиски, ориентируясь на запах служанки, который хорошо успел запомнить. Проблема только одна запахов слишком много. Рядом речной порт, с которого доносится аромат рыбы, ещё деревья зацвели. На ограду передними лапами прыгнула лохматая рыжая собака и залаяла, но стоило раз взглянуть на неё, как удрала в конюрю поджав хвост. Настроения играть не было. В некоторые дома пришлось заходить. Люди смотрели недоуменно, некоторые испуганно. Это же верный пёс императора, его тень, верный помощник и душегуб, так кажется, говорят, холодный и бездушный. Делла никогда не смотрела так. Почти потеряв терпение, Дес всё же приметил покосившийся у самой кромки воды дом. В небольшом садике стояло кресло, А в нём сидела пожилая измученная женщина. Её ноги закрывал клетчатый плед. На круглом старом столике стояла чашка. Уже хотел подойти, как увидел выходящую на крыльцо гувернантку. А следом Айла мысленно выдохнул, не позволяя зверю сорваться с поводка его воли. Ведь ему нельзя убивать. А жаль, как же жаль. Переместился в пространстве и, схватив мерзавку за горло, вытолкал в сад. И плевать уже, что могут увидеть. Ведьма зашипела и задёргала в воздухе ногами. Нужно только притащить её во дворец, а там демон уже разберётся. Дестин взмахнул рукой, как бок пронзила острой болью. Опустил взгляд, наблюдая, как лезвие клинка мягко входит в плоть. Откуда только вытащила его. Рука сжалась сильнее. На заднем фоне кричали люди. Служанка, кажется, упала на колени и молила о пощаде. Но всё это не важно. Ведьму нельзя убивать. Ослабил хватку, вытащил из бока кинжал и, отбросив его в сторону, утащил трепыхающуюся гадину во тьму.